Из тьмы Агата вернулась. Перед глазами плыли неясные пятна, размытые темнотой. Свои руки она нашла за спиной. Попыталась шевельнуть. Запястья стянуты. В затылок ударила боль чугунным ядром. Агата зашаталась, попробовала двинуться. Горло что-то сдавило, отнимая воздух. Она замерла, смогла вздохнуть. Змея, сдавившая шею, захват ослабила, но не выпустила, терлась шершавой петлей. «Захочешь умереть, толкнись сильнее», — раздался голос позади. Агата попробовала повернуть голову, но затылок налился свинцом. Накатила дурнота. Внизу метнулось пятно света. «Ну, прощай, баронесса, больше не увидимся», — сказал кто-то. Агата была уверена, что этого голоса не слышала раньше. «Проживешь, сколько сможешь». До утра всяко не дотянешь. Не мучь себя понапрасну. Кончай одним махом. Шаг и готово. А то ведь столкну. Послышался хриплый смешок. Пятно света мелькнуло и исчезло. Донеслись тяжелые шаги и звук закрываемого замка. Настала тишина. Нож. Надо вытащить нож. Агата повела плечами. Лезвие прижималось к спине, но добраться до него со связанными руками — фокус невероятный. Не стоит тратить остаток сил. Глаза привыкли к темноте. Оглядевшись, Агата поняла, что стоит на возвышении. Нагнув подбородок, увидела под ногами обрыв и темнеющий пол, до которого не меньше аршина с вершком. — аршин Шестнадцать вершков или семьдесят одна и одна десятая сантиметра. Поставили на самом краю, и не сдвинуться, веревку натянули так, чтоб не могла шелохнуться. Надо стоять, пока есть твердость в ногах. Стоять до конца. Окончится сила, и все. Когда найдут, будет висеть мертвое, высохшее и некрасивое. Пушкин увидит, и ничто в его ледяном сердце не дрогнет. Погибнет Агата зря, Она приказала себе думать только о мщении. Отомстит тем, что выживет. Раз попалась в глупейшую ловушку, нельзя доставить им удовольствие своей гибелью. Еще доберется до них. За все заплатят. На зло выживет и укажет на убийц. Лишь бы упрямства хватило продержаться до утра. Будет кричать и звать на помощь, может, кто и услышит. Голову повело. В ногах появилась предательская вата. Ужасно захотелось сесть, а лучше прилечь. Почти равнодушно Агата подумала, что до утра не дотянет. Жить ей осталось час или два. Веревка сильнее ненависти. И Пушкин не узнает.